Глава восемьдесят первая В ту минуту, когда Мануэль вошел в штаб, держа перед собой составленные стопочкой керамические сутки, мистер Базилевский, бодрый и благоухающий одеколоном, спускался со второго этажа, где у него были небольшие апартаменты. «О, вот и завтрак подоспел!» – сказал он. «Ну иди, накрой в кабинете!» «Слушаюсь!» – радостно прокричал Мануэль. Так радостно, что это не ускользнуло от внимания Базилевского. Пропустив мимо себя повара, он на мгновение задержался возле часового и, принюхавшись, спросил. «Это ты так воняешь, Перпл?» «Нет, сэр, я весь чистый». «А что же тогда?» «Осмелюсь заметить, сэр, воняет уже третий день. Возможно, под полом крыса сдохла, а то и не одна, мы ведь их неделю назад травили». «Очень может быть!» Базелевский вошёл в кабинет и, притворив за собой дверь, ещё раз потянул носом. В кабинете ничем не воняло, напротив, пахло овсянкой со сливочным маслом и ванильным творогом. Мануэль перемешивал его на удивление тщательно. Прежний же повар случалось оставлял сухие комки, которыми можно было подавиться. Базелевский сел и приступил к еде, но Мануэль против обыкновений не уходил. Он стоял у окна и нервно комкал салфетку. "Ты что-то хочешь сказать мне?" Мануэль Спросил Базелевский, который любил завтракать в одиночестве. Да, сэр. У меня для вас важное сообщение, то есть донесение. От кого донесение? От меня. Я должен принести ножи, сэр. Какие ножи? Для расстелки мяса, О остро заточенные. Куда принести? Базелевский отодвинул тарелку и уставился на повара. В третий корпус. моему земляку Раулю. Четыре ножа. А, вот она что. Начал понимать Базелевский. Он вытер губы салфеткой и поднялся. Рауль хотел, чтобы я помог ему, но я не стал. Я сразу к вам. Когда он ждёт эти ножи? Спросил Базелевский, надвигаясь на повара. С сегодня вечером, как стемнеет. Хорошо. Очень хорошо. Чего же хорошего, сэр? Они же вертолёт хотят захватить. Хорошо, Мануэль. Хорошо то, что ты пришёл с этим ко мне. Так и я сразу. Я понял, понял. Базелевский похлопал по вору по плечу, ликуя в душе, что наживку злоумышленники проглотили. Его зовут Рауль, сэр. Он мой земляк, мы из одного города. Зачистил вор, но Базелевский его остановил. Отнеси им эти ножи, Мануэль. Что? Отнеси ножи. И пусть думают, что ты мне ничего не говорил. Вот оно как. Протянул повар. Да-да. Теперь и ты понимаешь. Теперь понимаю. А теперь я всё понимаю. Знаешь что, Мануэль? Уноси эти тарелки. Что-то мне не хочется есть. Забери кашу, оставь только творог. Нужно признать, ты его чудесно перемешиваешь. Едва не роняя от волнения посуду, Мануэль убрал со стола тарелки и вышел в коридор. Базелевский последовал за ним. Purple! Сбегай за драфтом. Слушаюсь, сэр. Охранник помчался по коридору, едва не сбив с ног повара, а Базелевский постоял ещё, принюхиваясь и размышляя над тем, что на полные щиты нужно отдирать. Похоже, там действительно дохлая крыса. Вскоре на своём велосипеде прибыл начальник охраны Драфт. Мануэль с удовлетворением отметил, что сегодня драфт был почти трезв. То есть от него по-прежнему несло какой-то дрянью, вроде жидкости для чистки окон, но красные глаза драфта смотрели вполне осмысленно. "Садись", коротко бросил Баделевский. Драфт сел. Начальник лагеря расположился напротив. "Они заглотноли крючок", сказал он. "Кто они?" "Эти из третьего корпуса". "Правда?" "Правда". Они запугали или как-то убедили землекопа Мануэля, чтобы тот уговорил повара принести им ножи. Вот как. Драфт даже подался вперёд. Поначалу он не очень верил в затею Базелевского. Да, друг мой, не как не меньше. Ножи потребовали четыре. Значит, заговорщиков будет не менее четырёх, а возможно и все пять, ведь у них ещё и скальпель. Дело-то не шуточное разворачивается. Постыки! Главное всё предусмотреть. Расставь полемётчиков на вышках, а то они уже ленятся туда лазить. Обязательно, сэр. У меня не заболеешь. Хорошо. Проверь, как работают прожектора. Слушаюсь. Только не в открытую. Накройте их чем-нибудь светонепроницаемым и по включайте. Сделаем. Так, часовому у третьего корпуса патронов не выдавать. Да как же не выдавать, сэр? Поразился драфт. «Если у него заберут винтовку, да еще с патронами, у нас могут быть чрезмерные потери. Не один-два трупа, как мы планируем, а все пять. Понимаешь?» «Понимаю, сэр». «Можешь назначить на этот пост, кого не жалко». «Эх», вздохнул Драфт, «да я бы их всех на этот пост назначил». «Ну, так уж и всех». «Ладно, есть у меня одна сволочь, постоянно сыт в умывальник». «Ну вот и отлично». «Так нам ждать завтра вертолета?» «Конечно! Только не в пять тридцать, разумеется!» Базилевский улыбнулся. «А чуть позже!»